Александр удивленно взглянул на жену, слегка прищурил глаза, что делал обыкновенно в минуты, когда что-нибудь особенно поражало его, и быстро отдернув руку, громко и церемонно произнес «Простите, это больше не повторится». Эти слова, сказанные особым непривычным голосом, были сигналом к окончанию собрания, до той минуты веселого и оживленного. Все поспешили разойтись, понимая, что в молодой царской семье произошло что-то неладное. Ссора между обожавшими друг друга супругами была явлением новым и неожиданным для всех. Но ни в ком никаких опасений не возбудила. «Помириться», — заметил Вояйков. Но его доброе предсказание не исполнилось. Молодые никогда не помирились». Прощаясь в тот вечер с супругой, Александр почтительно подошел к ее руке и твердым, почти незнакомым голосом сказал, «Простите мне, ваше высочество, мою давешнюю несвоевременную ласку. Я сначала принял ваш ответ на нее за шутку и убедился в том, что вы говорите серьезное, только тогда, когда вы повторили свое желание, чтобы я оставил вас. Еще раз простите, это никогда больше не повторится». И он сдержал свое слово. Его ласка к супруге больше никогда не повторялась. Елизавета Алексеевна навсегда провела демаркационную линию между своим прошлым и той жизнью, которая началась для нее с этой минуты. Она принесла счастье всей своей жизни в жертву нелепому воспитанию в среде немецких мнимых приличий. Боязнь сделать неловкость против немецких законов Приличие отняла у нее счастье всей ее жизни, отняла любовь обожаемого мужа. Что касается Александра, то сцена, вызвавшая в нем такую резкую перемену, глубоко задела его. Самолюбивый и еще никогда в жизни не отталкиваемый, он оскорбился и удивился поступку своей супруги. «Немецкая принцесса!» — холодно, почти презрительно произнес он тогда про себя — И, продолжая до конца дней своих глубоко уважать эту немецкую принцессу, он уже никогда не обратился к ней со словом любви и страсти. А между тем, сердце его жаждало любви. Нежный и любящий он искал отзвука, томивший его неудовлетворенной страсти. Он вспомнил о Нарышкиной и решил увидеться с ней. Случай скоро представился ему. Родители ее мужа, назначили у себя блестящий бал и всячески стали хлопотать о том, чтобы великие князья удостоили его своим присутствием. Молва утверждала впоследствии, что этот бал был дан со специальной целью сближение красавицы Марьи Антоновны с ее прежним ревностным поклонником и что к этой цели равно стремились и самана и ее муж, и его отец. Бал Нарышкиных удался на славу и повлиял на всю дальнейшую жизнь Александра Палча. Жена старика Нарышкина в силу своих лет и расстроенного здоровья не могла исполнять обязанности хозяйки дома, и, само собой разумеется, деятельной помощницей ее явилась красавица-невестка Марья Антоновна. Великий князь Александр Палч приехал в половине бала. Нарышкины уже потеряли надежду видеть его, Но появившийся дежурный адъютант уведомил хозяев дома, что экипаж наследника следует за ним.